Часть 11 Кода и финал. 24 декабря. Европейский сочельник. День получился насыщенный и в то же время тягучий, словно горячая карамель. Утро я провела в скриптории за работой. Более того, принесла с собой фотокопию той самой фразы из бабушкиного дневника и, посоветовавшись и в проксии и под её присмотром, прочитала заклинание и... Ничего не произошло. Молния не ударила, третий глаз посередине лба или в любом другом месте не открылся. Понимать язык птиц я не начала. Настоятельница пожала плечами, больно ткнула меня в лоб указательным пальцем и ушла по своим делам. А я открыла гримар и остолбенела. Теперь я понимала тот сложный, нечеловечески для меня сложный язык, которым были написаны его первые страницы. Торопливо начала пролистывать дальше «да». И вот эти строки, написанные по-французски, и латынь, и что это? Греческий? Насыпайте, прочтём. Так значит, вот какой дар должен был во мне открыться, дар полиглота. Вот чтобы это помогло понимать технику работы с энергией, так нет. Приходилось прочитывать и тренировать пальцы, язык и голову, чтобы всё увиденное глазами, Все буквы не только сложились в слова, но и встали стройными рядами на соответствующую полочку в мозгах. К середине дня, когда эти самые мозги только что не закипали, а в желудке печальным хором звучали рулады, я научилась останавливать кровь, пришлось экспериментировать на собственных пальцах, закрывать раны и снимать боль. «Пока всё это в микромасштабе. Сколько там крови из того пальца?» Не дай мне Бог никогда в жизни этим умением не воспользоваться, но всё же лучше знать и уметь. Выдохнув, я закрыла тетрадь и ласково погладила потрёпанную кожаную обложку и прошептала «Спасибо». Можете смеяться, но обложка потеплела под пальцами. Дальше мой путь лежал в центр города. Во-первых, нужно зайти в школу и узнать, когда мне поставили дежурство да и вообще показаться на глаза, покрутиться и разведать, будут ли преподаватели отмечать Новый год коллективом. Или, раз уж концерт отложили, так и празднования не будет до 13 января. Во-вторых, требовалось зайти в отделение банка и забрать из ячейки все хранящиеся там сокровища. Если господин коллекционер действительно чист и непорочен и интересуется только балалайкой, ну, пусть на неё поглядит, от меня не убудет». Кроме того, коробки господина Каменцева». Я хмыкнула, осознав, что даже мысленно перестала называть бывшего соседа дядей Мишей, не идёт на язык ласковой прозвище. «Да, так вот, и эти самые коробки следует из хранилища извлечь. Кто его знает, когда их хозяин появится в бежецах отделение банка закроется с 30 декабря и на все каникулы». Бодрой рысью пробежав мимо дома, я только вздохнула позволив себе целое мгновение попредвкушать тёплую кухню, горячий борщ и другие маленькие радости оседлого бытия. Мороз и в самом деле усиливался, но, несмотря на это, в парке было полно детей на горках с санками в снежной крепости. Надо же, я всё пропустила. Когда горку-то залили? Каток работает, музыка играет, в киоски разливают горячий какао. Эх, а я и тут мимо. И в школе оказалось многолюдно. В холле развешивали гирлянды, в актовом зале мы матерились, устанавливая ёлку, и в столовой пахнула выпечкой. «О, таточка, ты вовремя!» — поймала меня за рукав в завуч Елена Романовна. «Пойдём, поможешь подобрать костюмы для участников концерта?» «Костюмы?» Я пыхтела с трудом, поспевая за маленькой, кругленькой, совершенно седой дамой. «Мы ж вроде всё подготовили». И программу, и всякие наряды по номерам. Ой, всё поменялось. Ты что, не знаешь? Всегда в последний момент что-нибудь выскакивает. Словно чертик из коробочки. И программа летит в тартарары Стоп. Теперь уже я ухватила пышный рукав её блузки. Елена Романовна, когда и что выскочило и откуда? Да сегодня утром пришло распоряжение, отменяющее карантин. Николай Егорович подумал и решил, что занятия возобновлять уже не ко времени, а праздников провести нужно два. Один тридцатого, второй, как и планировали, тринадцатого января. «Вот радость-то!» — протянула я. «А чего меня не вызвали?» «Да ты ж вот и сама пришла!» Улыбка завучивала так наивно, что я не поверила ей ни на одну минуту. «Ах да, подруга твоя приедет к концерту. Ты в курсе «М-м-м!» Я помотала головой. Она обещала аккомпанировать трём романсом, что будет петь Катюша Хорошилова. Не всё ж Розалию утерзать Представляешь, как удачно? А вот это совсем плохо. Тётушка наверняка решит, что её оттирают от работы, хотят выпроводить на пенсию и прочее. И, кстати, похоже на правду. «Странно», — сказала я, всем лицом изображая бесконечное удивление. «Эсфирь — довольно слабая пианистка» а наш вокал всегда преподавала, и без репетиций, вот так, сходу. Даже не знаю, Елена Романовна, не сесть бы нам в лужу. «Вокал? Ну да, ты права, конечно. Знаешь что, сходи как к Николаю Егоровичу, поговори с ним. А костюмы? Есть ещё время, успеем». Маленькая сильная ручка развернула меня в сторону директорского кабинета и решительно подтолкнула вперёд. После беседы с директором ситуация более или менее прояснилась. Как обычно, праздным рукам занятие находит дьявол, как и праздным головам и языкам. В школе традиционно существовало две коалиции педагогов, и кто-то решил, что появление новой преподавательницы нарушит существовавшее равновесие. Ерунда. Эсфири никогда в жизни не таскала ни для кого каштана из огня, и тут пусть на неё в этом смысле не рассчитывают. Закрепив в сознании милейшего Николая Егоровича мысль о том, что нельзя допускать на торжественном концерте выступление непроверенного аккомпаниатора, натянула пуховик, выскользнула из школьных дверей и перевела дух. «Вот этой ерунды ещё мне не хватало!» Осторожно идя по тропинке, протоптанной по пешеходной части Садовой улицы, я вспоминала предыдущую школу, куда пришла сразу после института, И откуда ушла, в общем-то, тоже в результате вот таких подковёрных игр? Ну почему, почему, почему люди не могут просто работать, учить детей музыке? Непременно нужно спихнуть ближнего, и по возможности так, чтобы он больно ушибся. Неужели отсюда придётся уходить? А чем ещё я могу заниматься? Мысль была такой неожиданной, что я остановилась посреди дорожки и, конечно, тут же получила толчок в спину. «Чего встала посреди дороги, дурища?» Толстая тётка в точно таком же пуховике прошла дальше по дорожке, совсем спихнув меня в сугроб. Я вдруг развеселилась. «А и правда, чего встала посреди дороги?» «Нет уж, я иду вперёд, а проблемы буду решать по мере их поступления. В конце концов, всегда можно вернуться в Москву, пойти работать к Анастасии Леонидовне, и в маленький городок на границе Тверской области приезжать раз в году или не приезжать вообще. Домой я валилась уже часа в четыре, голодная, как стая волков. Не глядя, сунула шкатулки и коробки в платяной шкаф и кинулась к холодильнику. Где тут прятались котлеты? Вот примерно на третьей холодной котлете меня и затрясло, буквально физически затрясло от страха от одной мысли о завтрашнем дне предстоящей встрече с неведомым коллекционером и его помощником, что нужно будет впустить их в дом, развернуть перед ними пожелтевший когда-то белый бархат и показать старую маленькую балалайку. Да что ж это такое? Старательно палец за пальцем я отёрла котлетный жир бумажным полотенцем, затем, так же тщательно контролируя себя, вымыла руки с мылом. Не знаю, полегчало мне или сосредоточенность на самых простых действиях помогла, но я уже смогла донести до рта стакан и выпить глоток воды. Потом раскрыла платяной шкаф. Куда я это всё пихнула? Ага, вот. Сверток с балалайкой и конверт с самоучителем. На форзаце надпись, порыжавшими чернилами, помнится, мне не удалось тогда её прочитать. А сейчас, со свежеобретёнными способностями, прочиталась мгновенно «Драгоценному Фёдору Ивановичу от В. В. Андреева в память о концерте в Мариинском театре это последний драгоценный для меня экземпляр всей маленькой книжечки и дата 2 апреля 1913 года ого получается это надпись от Василия Андреева самому Шаляпину Я знала, что они дружили, но вот тут материальное подтверждение этой дружбы. Но вот и спрашивается, могу ли я продать, пусть даже за большие деньги, вот такую память, кусок истории моей семьи? И что делать? Я покружила по кухне, сшибла табуретку, здорово стукнулась пальцами ноги. Боль привела меня в чувство. Что я паникую? Я же не одна буду в доме. Разговаривать с гостями стану в кухне, Гостиных у меня нет, уж извините. В спальне посидит Стас, а на половине Розали кто-то из его коллег из оперативного состава. Я всё равно, несмотря на все самоуговоры, меня потряхивала. Интересно, а что в пресловотых коробках, оставленных мне на хранение Михаилом Николаевичем? Смешно, но я так и не заглянула ни в одну из них. Просто незачем было чужое, ведь. Но сегодня я бестрепетно подняла картонную крышку, И рассмеялась. Внутри чёрной обувной коробки лежала деревянная резная шкатулка, запертая на ключ, а во второй, светло-серой, несколько ступок конвертов, перевязанных разноцветными лентами. «Ладно», — пробормотала я, «настолько низко я ещё не пала, чтобы читать чужие письма, хотя тут ведь может быть переписка с моим дедом или нет. Всё равно читать не стану». Вот приедет Каменцев, заберёт это всё, и я задам накопившиеся вопросы. Про деда и бабушку, про загадочные инструменты и почему бас и пикколу не приедут никогда. Про пиастры и их происхождение. Бекетов пришёл довольно рано, около семи вечера. Потопал ногами у порога, повесил на крючок куртку, вошёл в кухню, посмотрел на меня. «Ты не заболела?» «В смысле?» «Ведь лихорадочные щёки горят, глаза блестят и вроде даже похудела. Что случилось?» «Я хотела сказать что-нибудь остроумное о похудении, о том, как лихо я достигаю цели, к которой другие идут годами, но смогла только вздохнуть и расплакаться». Стас обнял меня, гладил по голове и молчал. «Увы, плакать долго я не умела никогда, не вышла и в этот раз. Минуты через три я шмыгнула носом и затихла. Гладившая рука взяла меня за плечо и легонько встряхнула. «Ну, а теперь можешь сказать, в чём дело?» «Могу. Совсем не романтично я высморкалась и затолкала бумажный носовой платок в карман. Я боюсь. Ты помнишь, о чём мы договаривались? В соседней комнате буду я, в той половине дома мой коллега. И, честно говоря...» Я сильно сомневаюсь, чтобы эти господа с роликсами стали вот так запросто на кого-то нападать. Стас, я всё помню, но это же не из головы страха, откуда ты из живота? Я как вспомню, что именно этот самый Марк Михайлович скорее всего заказал убийство бармена его подруги? Татуля, меня снова прижали к широкой мужественной, не побоюсь этого слова, груди. В конце концов, у тебя есть я, а он там, в шкафчике, есть вино? Коньяк и две пачки валерьянки. Как-нибудь доживём до утра. Не удержавшись, я рассмеялась. Страх не ушёл совсем, но стал маленьким, как мышонок, и таким же смешным. А что, мышей я не боюсь. Мне подавай как минимум паука-птицееда. Ладно, прости, что я на тебя это вылила. А куда ещё? Он философски пожал плечами. Да и закончилось всё быстро. Я не успел даже разогнаться с утешениями. «Ужинать будешь?» «Не-а. Мы с ребятами выезжали на происшествие в Сальцы. Нас там покормили от пуза. Чаю могу выпить, если дашь. Кстати, там в прихожей сумка с хорошим куском свиньи. Прибери потом, ладно?» «Ладно, приберу, конечно». Я пошла наливать и ставить чайник. И оттуда от плиты спросила. «Слушай, а что насчёт поисков убийцы?» «Удалось что-то узнать, как он приехал?» «Конечно. Я же говорил, есть розыскная деятельность. Нудная, однообразная, её всегда до чёрта, но это работает». Напросили водители автобусов, их не так много, сама знаешь. В один из интересующих нас дней работал Алексей Ивакин. Он человек вредный и страшно въедливый. При этом водит больше десяти лет именно на этом самом маршруте. Тут я вспомнила, как однажды в пятницу пыталась уехать на автобусе, и меня отказались везти. Тётка тогда сказала, «Лёха с женой поскандалил». Похоже, это он и был, Ивакин, вредный и въедливый. И что? И этот водитель Ивакин вспомнил, что вёз чужого мужика со спортивной сумкой. Мужик глядел в окно и ни с кем не разговаривал, а как приехал в бежице, пошёл в сторону потылихи. Стас понял, что я не врубаюсь, и хмыкнул. «Ну, Потылиха, район за ручьём. Где склады льняные стоят?» «А, точно! Там дома совсем разваливаются». Я вспомнила несколько кривоватых улиц. Старые, вросшие в землю деревянные домики с торчащими печными трубами и ровно кирпичные стены давно неиспользуемых складов, построенных для льна сердца. «И что?» «Дальше совсем просто». Со слов Ивакина составили фоторобот, ножками с этим фотороботом обошли по тыльяху и нашли дом, где наш убийца снимал комнату. Снял на неделю, а съехал через четыре дня. В доме собрали отпечатки пальцев. Он, конечно, везде всё протёр, но кое-где пропустил, оставил пальчики на шкафу сбоку, на входной двери снаружи, видно, закрывал поплотнее. Теперь у нас есть вся биография, от анкетных данных до перечня отсидок и клички. Кстати, кличка у него Тайсон, поскольку любит и умеет убивать кулаками, а, если помнишь, Гаргадзе именно так и был убит. Тайсон объявлен в розыск и в ближайшее время будет задержан. Надо всего-то навсего найти и подушку, на которой он спит. А когда таковая будет обнаружена, выяснится со всей достоверностью и заказчик. Точка. Поняла? Поняла. Подтвердила я и несколько раз кивнула для достоверности. «Кстати, получается, что заказчиком вполне мог быть и не Марк Михайлович Лобанский, а вовсе даже господин Каменцев, хорошо тебе известный», сказал вдруг Стас. У меня дрогнула рука, и на всякий случай я поставила чайник на место. «Как это?» «Да так, ты не забыла о программе пересечения множеств?» «Не забыла, конечно». «Ну вот». Если верить этой программе, то Лобанский и Каменцев знакомы давно, и хорошим это знакомство не назовёшь. Они лютые конкуренты, хотя вроде бы с первого взгляда и не скажешь. Какие же они конкуренты? Один коллекционер, второй консультант движутся по соседним параллельным дорогам. Понимаешь, соседним, но не параллельным. Бекетов пожал плечами. Как известно, и параллельные прямые могут пересечься где-то в пространстве. А в данном случае всё гораздо проще. Несколько раз эти двое сталкивались лбами. Дорожка-то узенькая, как невелика Россия, а антикварных вещей число счётное. Звёзд на небе тоже число счётное, но никто же не считает. Тата, ну не надо. Мы же не о стандартных вещах говорим, не о массовке. Даже тот же самый знаменитый Фуберже, вернее, не он сам, а его мастерские, Делали вполне себе ширпотреб, вроде столового серебра. А наши господа интересуются исключительно раритетами, которых много не бывает. Ну вот и пересекались». «И пересеклись», — мрачно сказала я, — «тут, в бежицах. Осталось только устроить им свидание в моей кухне, и картина будет дописана. А на кого работает этот Тайсон? Программа не установила?» «Пока нет, данных мало, но установим, дай срок. Или сам Тайсон расколется». Тут заиграла мелодия в моём телефоне. Вздрогнув, мы оба уставились на него, потом я наклонилась к экрану и прочитала «Владимир Всеволодович». «Ну вот, это Ролекс», — я вцепилась в край стола. «Не будешь отвечать?» «Буду. Надо, иначе попросту рехнусь». Ткнула пальцем в имя звонящего и включила громкую связь. «Слушаю». «Добрый день, Татьяна Константиновна, это...» «Добрый день, я поняла». «Скажите, пожалуйста, у вас определилась программа на завтра? Вы сможете с нами встретиться?» «Да, смогу, только если мы закончим встречу до четырёх часов. У нас в школе репетиция праздника». «Мы сможем быть у вас примерно в половине третьего». Так что времени должно хватить. Хорошо, к этому времени я вернусь. До завтра. И отключилась, не ожидая ответного прощания. Хмыкнув, Стас спросил Мне-то покажешь, чем они так интересуются? Да ради бога. Балалайка Пикколу Бекетова не впечатлила вообще. Он только плечами пожал. Ты же была в нашем музее Андреева. Там точно такая же. И тоже на лимовской работы. «А это что?» Он раскрыл самоучитель, долго пытался прочитать витиеватую надпись на форзаце, потом как-то вдруг взял и разобрал. Разобрав, присвистнул. «А вот это, я так думаю, куда большая ценность. Как только звучат имена из первого десятка, так сразу стоимость повышается на порядок. Ты точно знаешь, что они интересовались именно балалайкой, они этой книжицей. Сто пудов. О самоучителе речи не было, и я даже показывать им его не стану. Собственно, поэтому я и предположила, что дело тут не в этой вещице, а в тех самых пиастрах, которым служили паролем инструменты из этого набора. Только я даже под пыткой не смогу сказать, что это было и в какую сумму оценивалось. «Знаешь что, давай-ка ты спать ложись». Он встал, поднял меня и повёл умываться, приговаривая. «Знаю я твой характер, сейчас накрутишь себя опять до рыдания и утром станешь красивой до невозможности. Кстати, а куда это ты с утра собираешься?» «В монастырь. Понимаешь, я даже остановилась над раковиной зубной щёткой, намазанной пастой. Понимаешь, все эти роликсы приходящие. А если я не научусь пользоваться даром, он меня просто... просто съест изнутри». «Твою бабушку же не съел?» Мне настоятельница обмолвилась, что у бабушки был дар совсем другой направленности, довольно слабый. Вера горела как факел, а Александра как свечка. Ровно, хорошо, но не сильно. Думаю, ей это было обидно. Она же всегда была самолюбива, вот и не стала развивать. Но, судя по дневнику, всё-таки пользовалась. «Таточка, зубная паста засохнет» прервал мои рассуждения практичный бекетов я в зеркале показала ему язык и стала возить щёткой по зубам в мою дверь постучали ровно в половине третьего в который раз я подумала что нужно поставить электрический звонок совершенно непонятно от чего это не принято здесь в бежицах проходите можно не разуваться просто ноги вытрите Сказала без особого радушия. «Прошу простить, гостиной у меня нет, её функции выполняет кухня. Присаживайтесь. Кофе?» «Спасибо. С удовольствием!» Улыбнулся старший из визитёров, вальяжный, даже красивый мужчина с совершенно седой головой и тёмными бровями. Прямо воспоминания из юности. Разговоры на кухне — обязательные части жизни советской интеллигенции. «О, вы варите в джезве?» Когда-то был у меня друг из Стамбула, он уверял, что только в джезве можно сварить кофе с душой. Улыбнувшись в ответ одними губами, я поставила на стол кофейные чашки, сахарницу, вазочку с печеньем, разлила кофе и села сама. «Итак, Татьяна Константиновна, можем ли мы взглянуть на унаследованный вами предмет?» «Разумеется, вы ведь для этого и приехали, Минуту, балалайка лежит у меня в спальне, туда не приглашаю. В спальне я взяла приготовленный свёрток, обменялась взглядами с Бекетовым, безмятежно сидевшим на полу заплатенным шкафом, и вышла. Прошу. Марк Михайлович кивнул помощнику, тот развернул бархатную ткань, внимательно осмотрел балалайку, чуть ли не носом по ней провёл, потом повернул вверх дунцем и что-то там отыскал. Посмотрел на своего патрона и кивнул. «Очень хорошо», — промурлыкал тот. «Очень, очень хорошо. Значит, мы не ошиблись. Скажите, Танечка, а что вы знаете об истории своей семьи?» Я пожала плечами. «Не слишком много. Моя бабушка родилась здесь, в Бежицах. О, я говорю о другом. С Александрой Михайловной вы жили рядом, Волей-неволей какие-то сведения о ней у вас были. А вот есть ли у вас информация об её муже вашем деде? Какая-то есть. В московской квартире даже портретов сохранился. Вот как? Марк Михайлович поморщился, еле заметно, но всё же. А чем он занимался, вам известно? Ну, конечно. Если я правильно помню, он был известным антикваром. Уехал за границу на лечение, там умер. В 87-м, ещё до моего рождения. А что? Я старалась смотреть с максимальной наивностью, хотя при других обстоятельствах уже указала бы на дверь слишком любопытным гостям. «Дело в том, Танечка, что я был хорошо знаком с вашим дедом. Очень хорошо». Слово «очень» он подчеркнул голосом. «И что?» «Простите, Марк Михайлович, я как-то не вполне понимаю. Вы приехали, чтобы увидеть балалайку Пикколу работы Налимова, полученную мною в составе наследства. Вы её увидели. Что дальше? Кажется, именно такие действия называются «за семь верст киселя хлебать». «Вы грубите, Танечка», — грустно покивал головой Лобанский. «А я ведь ничего вам не сказал обидного, даже наоборот». Хотел высказать предложение. «Так высказывайте. Мне в 4 часа нужно быть в школе, меня дети ждут. И, кстати, я очень не люблю, когда меня называют Танечка». «Ничего, потерпишь». На грани слышимости пробормотал Роликс, то есть, пардон, Владимир Всеволодович. «Хорошо. В таком случае вот мои предложения. Вы отдаёте мне этот предмет» и плюс к нему мою законную долю стоимости того клада, который ваш дед увёл у меня из-под носа, совершенно бесчестным образом». Голос благообразного господина сорвался на какой-то даже виск. Я поняла, что могу воспользоваться моментом, и потянула к себе эмоциональный фон, словно разноцветное полотно. Постаралась услышать мысли этого человека «Ненавижу». Крутилось у него в голове. «Ненавижу! Отдай моё!» «И кого же это мы так любим?» «Так, я тренировалась сегодня переключаться, скажем так, с текстового режима в визуальный. Как же это делается?» Полотно сжалось в радужный ком, и ком этот стал обретать чёткую форму, превращаясь в кристалл со множеством граней. Одна из граней отразила луч, в отражении появилось лицо, Нет, лица. Каменцев, бабушка, дед. То же лицо, что и на портрете, но моложе и живее. И я сама, глупая мордашка с расползшимися в хныканье губами. Значит, именно так вы меня видите? Так это же прекрасно. Постараюсь, сколько возможно, оставить вас в этом заблуждении. Извините, Марк Михайлович, но вы говорите странные вещи. Я своего деда ни разу в жизни не видела и не могла видеть. Он умер за два года до моего появления на свет. Каким образом я могу отдать вам вашу долю, неизвестно в чём?» «Деньгами, дорогая моя, деньгами», — мурлыкнул успокоившийся Лобанский. «Обещаю, что буду честен при подсчёте суммы. Не пойдёт». «То есть?» «Ну, вы вроде взрослый человек, а говорите смешные вещи». «Документы у вас есть о том, что дедушка вам что-то задолжал? Бумаги, расписки, письма — это первое. Второе. Деньги — это прекрасно. Вам сказать, какая у меня зарплата?» На его лице промелькнула брезгливость. «А сколько оставалось на бабушкином банковском счету к моменту её смерти? Так что советую вам пересмотреть запросы. Кстати, балалайку я вам тоже продавать не собираюсь. Память предков знаете ли?» «А теперь прошу прощения, но вам пора». Неуловимым движением Роликс оказался у меня за спиной, я не успела и глазом моргнуть, как к подбородку прижалось что-то холодное и неприятно острое. Больше всего я боялась, что Стас не выдержит и вмешается, а ведь я ещё не всё услышала и узнала. «Ах, Танечка!» — укоризненно покачал головой Марк Михайлович. «Но зачем же вы так? Грубите пожилому человеку!» «Выгоняете гостей? Нехорошо. Давайте начнём сначала». «Ладно», — ответила я, стараясь не шевелить нижней челюстью. «Начнём сначала. Тогда скажите вашему лакею, чтобы меня отпустил. Просто смешно. Двое здоровых, сильных мужчин нападают с ножом на слабую женщину. Фи». Ролекс отреагировал на лакея ожидаемо. Чуть посильнее нажал на лезвие, после чего прошептал мне на ухо. «Жди». «Я до тебя доберусь», — и оттолкнул. Я вернулась на свой стул и села, вытянув вперёд ноги и сунув руки в карманы. «Так ещё раз, чего вы хотите? Балалайка вам не нужна. Денег у меня нет. Давайте будем реалистичнее». Марк Михайлович хохотнул. «Так-то лучше». «Итак, в твоём наследстве, девочка, помимо этой глупой трынделки...» Он толкнул указательным пальцем инструмент. «Есть и ещё кое-что. Если ты в состоянии слушать и не грубить...» «Я молчу, как куча дров». «Хорошо. Итак, в 1394 году...» глубоко копаете», — не удержалась я. Марк Михайлович сверкнул глазами и продолжил. «В 1394 году...» Епископом Арсением был основан Свято-Успенский монастырь на левом берегу речки Тьмаки при въезде в Тверь со стороны Старицы. История монастыря нас интересует мало. Важны два момента. Во-первых, епископ был знатным книжником, и ему принадлежала Либерея. По различным сведениям, числом от 40 до 54 книг на латыни и греческом языках. А я считала, что слово «либерея» применяется исключительно к мифической библиотеке Ивана Грозного, заметила я. А мне нравится именно такое название. Марк Михайлович отпил глоток остывшего кофе и поморщился. Итак, книжное собрание епископа Арсения хранилось в Желтиковом монастыре вплоть до 1918 года, когда монастырь был закрыт. Тогдашний архиепископ Пётр был взят заложником местной ЧК, а позднее выслан на Соловки. Книги же по его приказу успели вывести сюда, в бежицы, вывести и спрятать. «Прекрасная романтическая история», — я взглянула на настенные часы. «Мне уходить через 20 минут, напоминаю». «Обойдёшься», — непримиримо сообщил Владимир Всеволодович. «Всё равно это не имеет ко мне ни малейшего отношения». Не знаю, зачем вы мне всё это рассказываете. Помалкивай, и поймёшь. Лобанский тоже съехал на «ты». и так возвращаемся к твоему семейству. Доступ к Арсениевой Либереи унаследовала твоя прабабка Анастасия, а от неё твоя бабка. В 49-м году было решено пару книг из собрания продать, потому что жить было не на что. Это было сложно в то время, очень сложно» и в продаже участвовали пять человек. Одним из них был Василий Голубев, который женился на Александре. «Концессионеры», — хмыкнула я, — «привет от Остапа Бендера. Только вот вы никак не могли участвовать в этом противозаконном деянии, поскольку вряд ли вам в 49-м году было больше пяти лет». «А я и не участвовал. Ты унаследовала эту историю от бабки, а я от отца». «Вашим паролем была балалайка Пикколо, его свирель. Вот только мой отец не смог получить свою долю по независящим от него причинам». Я поморщилась. «Хорошо, предположим, всё это правда. Я даже не прошу доказательств, хотя, конечно, вот этот ваш пепел Клааса стучит в моём сердце, выглядит несколько из третьеразрядного мексиканского сериала». «Но вы всё ещё не сказали, чего хотите от меня. Даже если у кого-то из моих предков был чисто гипотетический доступ к некоему собранию старинных книг, и я-то тут при чём?» Мужчина осклабился, и я снова испугалась. Исчез куда-то цивилизованный варьяжный жулик. Остались уголовник и его подручный. «У тебя, деточка, даже есть выбор». Ты можешь забрать из монастыря ещё пару книг. Я даже не прошу все мне такой кусок не проглотить или отдать мне другую часть твоего наследства — гримуар с записями. С трудом справившись челюстью, я только пальцем возле виска покрутила. «Гримуар? Серьёзно? А волшебную палочку не хотите? Или уздечку для розового пони? Я буду добр к тебе, Танечка». Марк Михайлович наклонился вперёд и снова улыбнулся. «У тебя есть время подумать целых...» Он тоже взглянул на настенные часы. «Целых десять минут. Потом ты отправишься в монастырь к своей родственнице и заберёшь оттуда гримуар, потому что я-то знаю, к нему у тебя доступ есть, а к хранилищу нету». «Хм, и что мне помешает по дороге завернуть в участок?» и написать заявление? «Ни что, а кто? Я помешаю», — раздался за моей спиной голос Роликса. «Я тебя провожу до ворот монастыря, а там уж за тобой присмотрят». «Угу, ну, в принципе, я так и думала, что вы прикупили себе кого-то из монахинь. Значит, 10 минут?» «Уже 8 «Ладно, а теперь последний этап. То...» ради чего сегодня матушка Евпроксия отложила все свои дела и вместе со мной изучала, повторяла и оттачивала технику точечного воздействия на собеседника. Взгляд в глаза Владимиру Всеволодовичу. И глаза эти помутнели, закатились, словно их обладатель стал смотреть внутрь себя. Теперь его хозяин. Зрачки Марка Михайловича расплылись, стали огромными». Я знала, что теперь он видел и слышал только меня. Тихим монотонным голосом я задала первый вопрос. На кого работали Гаргадзе и Красникова? На Каменцева. Что хочет получить Каменцев? Доступ к Либерее. Как он узнал о ней? Был помощником Василия Голубева. Почему Гаргадзе и Красникову убили? Они выяснили, где хранится Либерея и как туда попасть. Кто вам сказал об этом? Сестра Клавдия, помощница игумени по хозяйству. А она сама это узнать не сумела? Нет. Гаргадзе перед смертью рассказал, как искать книги епископа Арсения. Нет, не успел. Зачем вам гримуар? Обменять у Евпраксии на книгу из Либереи. «Какую?» «Хистериарум Цицерона». Я почувствовала, что его сознание начинает ускользать, и задала последний вопрос. «Где искать Тайсона?» «Не знаю». Тут мужчина задергался, побелел, дыхание стало поверхностным. «Вы приезжали, чтобы купить балалайку Пикулу, но не заинтересовались. Вы никогда не слышали о либерее епископа Арсения?» и о гримуаре моей семьи. Вы никогда больше не вспомните о городе бежицы. Всё, обморок. Не у меня, хотя я и сама на грани, но должна ещё ликвидировать следы своего жестокого, прямо скажем, очень жестокого опыта. Да чтобы я ещё хоть раз в жизни... Очень медленно я встала, подошла к приоткрытой двери в спальню и сказала полушёпотом, «Стас, помоги мне с ними справиться». В ответ нежный возлюбленный так сжал челюсти, что мне показалось, они сейчас хрустнут. Выматерился еле слышно и следом за мной вышел на кухню. Я вернулась к столу, вылила остывший кофе из чашек, оставив лишь гущу на донышке. Потом легкими прикосновениями к эмоциональному фону разбудила гостей. Марк Михайлович выглядел плохо, сразу постарел. Полчаса назад ему едва ли можно было дать лет пятьдесят, а сейчас тянуло на семьдесят с большим хвостом. Образовались мешки под глазами, кожа обвисла и посерела. Его помощник взглянул с тревогой на босса на меня. «По-моему, у него начинался сердечный приступ», — шепнула я. «Не знаю, поможет ли лекарство. Он у нас с вами чуть в обморок не упал. Может, скорую вызвать?» «Нет, нет, не нужно. Мы же всё согласовали». «Конечно», — ответил я уверенно. «Ну, тогда до свидания». «Лучше сказать прощайте. Вряд ли вы ещё когда-то приедете в бежицы». Владимир Всеволодович содрогнулся, аккуратно приподнял своего хозяина. Стас подхватил его с другой стороны и повёл к выходу. «У меня хватило ещё сил их проводить, помочь одеться и запереть за ушедшими дверь. Потом я упала в спальне на кровать и отключилась». Открыла глаза и ничего не поняла поначалу. За окном темно, но так сейчас темно в любое время с пяти вечера до десяти утра. В доме тихо, а кому шуметь? Вроде я должна быть одна. Дверь я запирала за... О, чёрт! Вот тут на меня обрушилось всё, что я вспомнила о сегодняшнем дне. Визит старого антиквара и его помощника, наш разговор, предмет их интереса неужели я в самом деле с ними справилась справилась при помощи семейного дара заставила забыть о желанной добыче или берея чтобы она собой не представляла останется в своем тайнике пока кто-то следующий из нашей семьи не сочтет подходящим моментом для того чтобы явить ее урби от орби примечание урби от орби буквально к городу риму И к миру. С выражения «Орби-эт-Орби» начинались важные объявления в Древнем Риме. В современной практике папа ежегодно провозглашает «Орби-эт-Орби» дважды, на праздники Рождества и Пасхи. Ткнула пальцем в экран телефона, и на экране загорелись цифры 1725. Всего-то, получается, я проспала чуть меньше полутора часов. Интересно, удалось ли хоть чуть-чуть восстановиться? Снова закрыв глаза, я потянулась мыслью к ближайшему разумному существу и внезапно увидела две сияющие золотом точки. Нет, не так. Две, где-то совсем рядом, ещё одну чуть в стороне. И ещё что-то странное. Несколько совсем мелких голубовато-сиреневых точек внизу, словно в подполе. Да у меня и подпола-то никакого нет. Пробормотала, забывшись, и тут же сообразила. «Мамочки мои, да это ж контрольная сеть. У меня в доме на моей кухне сидят два человека и ещё один где-то поблизости. На половине Розалии и кто они? Если вернулись Марк Михайлович, его помощник, второй раз мне с ними не справиться, не так скоро. У меня здесь даже сковородки нет, чтобы хоть одного врага тюкнуть по голове. Так, отставить истерику». Сурово сказала мне внутренняя «я». Голубева, ты стала такой паникершей, что даже противно. Вспомни, ты запирала дверь. Над нею воткнут заговорённый розалий нож. У порога посыпана соль. Чужому всё это не вскрыть, да и своему непросто. Кроме того, есть способ легко узнать, кто там на кухне. Встать, открыть дверь и посмотреть. Ладно, для начала подойти и посмотреть в щёлочку. В или нет, картинка увиделась несколько сюрреалистическая. На моей кухне сидели и мирно беседовали матушка Евпроксия и Бекетов. Пели чай из моих чашек с кобальтовой сеткой и ели неизвестно откуда взявшиеся конфеты. — Тата, выходи уже, мы тебя видим. У тебя нос из-за щёлки торчит, — громко сказал Стас. — Не такой у меня длинный нос. Буркнула я, выползая на кухню. «Вы как вообще сюда попали? Точно помню, что дверь я запирала». «Розалия открыла», — ответила Евпроксия. «Ну-ка, иди и умойся. Нечего тут заспанной физиономией светить. И поесть надо. Ты силы потратила. Восстанавливаться будешь теперь долго». не а я мотнула головой. «Уже, кажется, восстановилась. От еды, правда, не откажусь. И от конфет». «Там я тебе ещё мёда принесла, тоже хорошо. Стас, давай-ка займись делом. Поставь сковороду и пожарь всем антрекотов. В холодильнике пакет с ними». Я возрилась на настоятельницу в немом недоумении. «У вас же пост сейчас». «Ну, плавающие, путешествующие больные от поста разрешаются». А мы с тобой сегодня прошли немалый путь, Татьяна. Не гляди так. Розалия мясо покупала. Мой светлый образ в глазах горожан не запачкался нисколько. Умытая и причёсанная я почувствовала себя куда лучше. Да и дразнящий запах жареного мяса, долетавший до моего носа, настроение сразу поднял. Вот поем, и можно будет думать, как жить дальше». «Рассказывай!» — приказала тётушка, когда мы перешли к чаю. Слушали все внимательно, даже Стас, который был участником событий, пусть и пассивным. «Знаешь», — сказал он, когда я договорила, «больше я никогда на такое не подпишусь. Ты была в соседней комнате, ты сама справлялась с этими уродами, а я не мог выйти тебя защитить. Ты же понимаешь, нужно было, чтобы они раскрылись». Я положила ладонь на его, и сжала, иначе всё было бы впустую. А теперь то собрание, на которое они охотились, в безопасности. «Ещё нет», — сказала молчавшая до этого момента Розалия. «Не забывай, у них был конкурент». «Каменцев», — кивнула матушка евпраксия. «Хоть ты и считаешь его своим близким человеком, дядей Мишей, но суть от этого не меняется». Он точно такой же хищник и вряд ли остановится, если что-то или кто-то ему помешает. Стас, ты со своей стороны что-то можешь сделать?» Бекетов молча помотал головой. «Может быть, я всё же попробую с ним поговорить?» — предложила я. «Бабушка ведь ему верила?» «Александра в своей жизни полностью доверяла только одному человеку», перебила меня Евпроксия, «себе». «Но так же нельзя!» — я говорила тихо, почти шепотом, но горло вдруг сдавило, будто я ору, так невозможно жить. «Я доверяю тебе, Стас, и тебе, тетушка, и вам, матушка, Евпроксия. Если бы не это, если бы не все вы, я бы сегодня и не справилась. Короче, твое предложение!» Ах, как жесткого прошала Розалия, как сурово! Я бы поверила, если бы не видела ее глаза. Да тетушка и вся. А ведь лет ей уже ого-го сколько. И случись что, целительской-то магии у меня немного, а умений меня ещё меньше. Впрочем, и матушка Евпроксия сильно не молода, хоть и выглядит этаким существом вне возраста и времени. Пора заканчивать дискуссию. Я поговорю с Михаилом Николаевичем при первой возможности и постараюсь донести до него мою точку зрения. А если он упрётся? Стас подался вперёд. «Может, стоит заглянуть в его коробки?» «Если упрется, тогда посмотрим. Не полезу я читать чужую переписку. Уволь! Мне доверили две закрытые коробки. Вот я их в таком виде и верну. Все. Точка!» Долго ждать не пришлось. Михаил Николаевич Каменцев вернулся в Бежице 29 декабря. Надеюсь, никто не думает, что четыре дня я пролежала на кровати кверху пузу. Всё вокруг кипело и бурлило так, что я иной раз чувствовала себя варящейся креветкой, разве что без укропа обходилась. Во-первых, концерт, предназначенный на 30-е, упал на головы всем — и детям, и учителям. Мы-то все расслабились, думая, что до 13 января ещё уйма времени оказалось, что зря и школа с утра до вечера звенела голосами, взрывалась какофонией настраивающегося оркестра и прорывающейся иной раз фальшивой нотой. Во-вторых, не было у бабы забот, купила себе порося. В смысле, приехала эсфирь. Её попытку пожить у меня хотя бы до Нового года я жёстко пресекла, но пришлось отговариваться всеми способами, в частности, грядущим замужеством. Снежная королева отправилась в свою казенную квартиру и теперь смотрела на меня с обидой. В-третьих, хотя и перечисленного хватило бы, господин директор решил, что вступительное слово перед концертом буду говорить я. «У тебя лицо свежее, молодое, а наши морщинистые физиономии за столько лет примелькались, надоели и детям, и родителям». «Вон, Эсфиль Литвакова тоже молодая и свежая», — сердито ответила я. Речи-то ещё написать надо и выучить, не по бумажке же читать». «Ну, та-та!» Николай Егорович посмотрел с такой укоризной, что сердце моё трогнуло. «Ладно, но только аккомпанемент ей тоже не отдавайте. Всегда Розалия Львовна была за роялем, и в этот раз она будет». «Хорошо, договорились». И директор радостно потёр руки. «В-четвёртых?» «Нет». Приезд мамы и её жениха я считаю событием радостным. К тому же они остановились в гостинице, чтобы всем удобно было. В моей половине дома спальных мест было ровно полтора, а поселиться на половине Розалии им было бы совсем уж неловко. Почти молодожёны, как-никак. Ну и, разумеется, занятия с матушкой Евпроксией и гримуаром тоже никуда не делись. Крутись как хочешь, Татьяна Константиновна, но 4 часа в день на это отдай. Живя в таком ритме, я наловчилась бегать по нечищенным скользким дорожкам со скоростью хорошего спринтера, засыпала, не донеся голову до подушки и похудела на три килограмма, хотя ела как не в себя, если вообще вспоминала о том, что надо поесть. Стас поклялся, что когда всё это закончится, он возьмёт отпуск, увезёт меня в какой-нибудь дом отдыха в лесу и будет кормить пять раз в день. Звонок раздался как раз в тот момент, когда я скакала резвой ланью от монастыря домой, чтобы пообедать. На обед было отведено 20 минут, потому что через полчаса у меня была назначена примерка в школьной костюмерной. «Слушаю», — сказала я, поскользнулась и села в сугроб. «Ай!» «Таточка, это дядя Миша. Что там у тебя случилось? Ты в порядке?» «В полном, просто поскользнулась». «Ты что, на улице?» «Ну а где ещё я могу быть, а? Где можно поскользнуться?» «В городе, где снег расчищают и лёд скалывают только у входа в мэрию». «Да, домой иду». «Вот и славно. Тогда я загляну через полчасика». И отключился. «Ах, чтоб тебя! Примерку придётся откладывать неудобно. И я абсолютно, совершенно, чудовищно не готова. Рядом не будет никого. Стас работает». Тетушка в школе, и в прокси, в монастыре. Там именно сегодня какие-то непрерывные службы. Конечно, позвоню, но толку не будет». Бекетов откликнулся не сразу. И слышно было очень плохо, словно через ватное одеяло. «Татка, я черт знает где. Тут в малых городищах двое мальчишек пропали, так что мы с самого утра про это». «Сбежали к пиратам?» — попыталась я пошутить. К пиратам теперь не бегают, кому они нужны, сомалийские-то. Ладно, мне надо идти. Вроде что-то мои ребята отыскали какой-то след. Как вырвусь, приеду, держись. Отличный совет. Главное — выполнимый. За что держаться-то? Матушке Евпроксии я звонить не стала. Отправила сообщение, как сможет, прочтёт. Вынесла из спальни пресловутые коробки, поставила на кухонный стол и села. Что, собственно, я так нервничаю? Каменцева я знаю всю жизнь, и большую её часть он был для меня дядя Миша, почти член семьи, человек, который обо мне заботился, со мной играл, заметил музыкальный слух, помогал учиться, ни разу не сделал мне ничего плохого. «Или ты об этом просто не знаешь», — добавил внутренний голос, и я с ним согласилась. В конце концов бабушка рекомендовала обращаться к двум людям — розали и Евпроксии а про Михаила Николаевича не написала ни слова, так что нервничать надо прекращать. А вот вести себя с разумной осторожностью — это да, это самое то. В двери постучали. «Входите, открыто», — сказал я громко. Пошебуршившись в прихожей, Михаил Николаевич вошёл в кухню. Отличный костюм, белоснежная рубашка, сверкающие ботинки, шикарная стрижка, гладкое лицо, без морщин, без признаков возраста. И этого человека я пыталась спасать? Или он так хорошо играл? «Таточка, здравствуй», — сказал он, оживлённо потирая руки. «Отлично выглядишь. Похудела, помолодела». «Ещё немного, и надо будет закупать пелёнки», — хмыкнула я. «Здравствуйте, Михаил Николаевич. Вот то, что вы просили спрятать». Крышки коробок я поднимала, когда закладывала в банковскую ячейку и когда забирала оттуда. Содержимое не трогала. Проверьте, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Он открыл серую коробку, поворошил пачки писем, кивнул. Всё в порядке. Пакет вам дать, чтобы донести? Да ты знаешь, я, наверное, попрошу тебя снова всё это спрятать. Сразу после Нового года я опять уезжаю и, видимо, надолго, «Бог его знает, когда вернусь. И вернусь ли?» «Я уже отказалась от ячейки. Соврала я, не поведя бровью. Но у тебя же есть теперь и другие тайники?» «Есть, но там место занято. Боюсь, не поместиться. Гримуаром поинтересовался Каменцев с милой улыбкой. Почему-то я нисколько не удивилась. Понятно же было, что ему известно куда больше, чем мне. «Плохо то, что никаких вопросов я не задам. Карты открыты, маски сброшены. Какие ещё банальности можно сказать в таком случае?» «В нашей семье это называется иначе. Книга», — сказала с ответной улыбкой. «Почему бы нет?» «В самом деле, почему бы?» «Может быть, потому что бабушка твоя была против того, чтобы ты осваивала эти техники?» Я пожала плечами. У бабушки была своя жизнь, а у меня своя, я её и живу. А кто-то уже нет. Вы знаете, что Гаргадзе и Красникова убиты? Конечно. Это очень печально, но я тут точно ни при чём. Разве они выполняли не ваше задание? Тут настала его очередь пожимать плечами. Никто и не предполагал, что будет легко и безопасно, но им за это заплатили. Алабанский никогда не стесняется в способах достижения цели. Он был здесь? Был. Каменцев окинул меня взглядом, видимо, исча следы повреждений, драки, чего-то такого. Я сидела молча, смотрела на него, потихоньку отпуская силу на свободу. Вот только ничего не вышло. Ощущение было, словно сверлило стену и наткнулось на базальтовую скалу. «Ничего не выйдет, деточка», — с улыбкой сообщил мне враг. «Твоя бабушка когда-то поставила мне защиту от такого рода воздействий, да и я последние лет тридцать времени не терял, так что не трать силы попусту». «Хорошо, не буду», — согласилась я покладисто. «Оставьте в покое епископскую библиотеку, и я оставлю попытки на вас воздействовать». «Библиотека, ха!» Четыре десятка потрёпанных книжек. Просто твой дед завещал их мне. Враньё. Ну, хорошо, почти завещал. Не успел. Враньё. Вы получили своё, когда он продал одну из книг. И, кстати, даже ваш Лобанский на всю Либерею не претендовал. Он хотел только один единственный том. Какой? Тут глаза его так жадно загорелись, что мне невольно захотелось отодвинуться. «Хисториарум цицерона». Ах, вот оно что. У меня возникло странное впечатление, что мой гость внезапно потерял ко мне интерес. Он задумался, сам себе пару раз кивнул и неожиданно встал. «Мне пора. Спасибо за помощь и приятную беседу, Таточка. Значит, мы договорились». Ты подержишь у себя мои вещи до момента, когда я вернусь. А если не вернусь, всё содержимое твоё. Михаил Николаевич, нет! Но Каменцев уже широкими шагами вышел из моей кухни. Прошуршала верхняя одежда, стукнула дверь, и вокруг воцарилась тишина. Я осталась сидеть за столом с ненавистью, глядя на коробки. Ничья? 00 Или Каменцев получил информацию, которая была ему нужна? И дала эту информацию ему я сама? По собственной воле? Как бы там ни было, это уже сделано. Надо двигаться дальше. Вот сейчас, например, я посмотрела на часы. Ну точно, уже на 20 минут опаздываю даже на отложенную примерку. Надо же, весь разговор занял не больше получаса, а мне показалось, что полдня. Ладно, где 20 минут опоздания, там и 25. Вытащила телефон и отбила Стасу и Евпроксии одинаковые сообщения: всё в порядке, разошлись краями, вечером встретимся за чаем. Возможно, старшие, более опытные или более мудрые смогут мне сказать, что это было. Овы, несмотря на крепкий чай и сладости, которые вроде бы должны улучшать работу мозга, старшие и опытные тоже пожимали плечами. Ты была права, Вы и в самом деле разошлись краями, — сказала в конце концов Розалия. «У тебя есть сколько-то времени, чтобы развить дар. Пусть когда-нибудь он послужит тебе защитой. Мы, слава богу, до этого не доживём». И они с Евпроксией переглянулись. «Да? Вообще-то каменцев как бы и не старше вас, дорогие дамы, а тоже мне нашли кощей бессмертного». «Поглядим, увидим». Уронила матушка Евпроксия и встала. «Пора мне. После праздников загляни в монастырь, таточка. Что-то у меня помощница приболела, сестра Клавдия. Знаешь такую? Не пойму, что с ней. Может, глянешь?» Поворчав, тётушка тоже удалилась. Мы с Бекетовым остались вдвоём. «Сегодня утром в Москве взяли Тайсона», — сообщил он. «Что-нибудь рассказал?» «Пока молчит, но это ненадолго». «Заговорит. Тут другое важно. Если начальство не зажмёт, меня ждёт поощрение. Будешь майором, капитан?» «Это само собой. Но я хочу пойти на курсы по работе с программами вроде «Пересечения множеств», и я этого добьюсь». «Дело хорошее. Мне-то ты это к чему рассказываешь?» «Пару недель назад я предлагал тебе <кх>, руку и сердце. Ты подумала? Я в процессе». «А что, ты меня торопишь?» «Нет, думай, конечно, думай». Он встал. «Ладно, пошёл я. Спасибо за ужин. Ты придёшь на Новый год?» «Конечно», — донеслось из прихожей. «Должен же я познакомиться с будущей тёщей». Концерт в школе, ёлка с шариками и гирляндами, подарки и общий виск. Я вышла на сцену перед началом концерта, посмотрела в затихший зал на обращенные ко мне лица и начала так. Вот уже почти 10 лет я занимаю сольфеджио с теми, кто любит и чувствует музыку, кто носит её в себе. А знаете почему? Потому что эта наука позволяет осознать гармонию музыки, услышать то, что слышит сам композитор. Мне кажется, что это мой вклад в гармонию мира. У каждого из вас будет свой путь и своя часть этой мировой гармонии, и я желаю вам почувствовать её гармонию как можно скорее. Праздник дома и тоже ёлка, которая заняла половину моей кухни, шарики, гирлянды, подарки, праздник — свои люди, семья. Не вся. Матушка евпраксия не пришла, ей невместно. «Ну да, сейчас идёт рождественский пост, у них другая жизнь. Ничего, подарок будет её ждать». Не было и Эсфири. Она как-то неожиданно отправилась отмечать в компании из нескольких молодых наших коллег. Я мысленно выдохнула. Присутствие давней приятельницы меня сильно напрягало. Мама и Стас друг другу, кажется, понравились. Розалия умеренно кокетничала с маминым будущим мужем и отчасти со Стасом, и это всё была нормальная жизнь, без тайных способностей, дорогостоящих кладов и прочих экстремальных развлечений, просто жизнь. 1 января я от чего-то проснулась совсем рано, ещё и девяти не было. Спал Бекетов, похрапывала за стеной Розали, спал весь дом, спал город Бежицы, дрыхла дверь и Тверская область и дальше далеко-далеко по снежным равнинам. Я сидела на кухне, допивала вчерашнее шампанское и размышляла, перебирала события прошедшего года, словно костяшки счёт отщёлкивала. Ну или с учётом того, что вся интрига крутилась вокруг монастыря, чётки перебирала. Права была Розалия. Мне подарили время на подготовку. Каменцев не отступится. Но пока он отошёл в сторону, и я могу перегруппировать войска. Не думаю, чтобы он отсутствовал очень уж долго, хотя кто знает. И от чего ему так важно было, какая именно книга интересовала лабанского Бандит Тайсон заговорит, конечно, издаст заказчика, если даже и нет, так коллеги Бекетова со своей программой пересечение множеств или без неё отыщут точки соприкосновения Тайсона с Марком Михайловичем. Будем надеяться, что господина лабанского я больше не увижу и не услышу. В этом случае у меня останется не два противника, а один. Это же лучше. Конечно, я бы предпочла, чтобы они сцепились между собой и, так сказать, взаимно аннигилировали. Но это уже мечты. Стас получит свои курсы, не сомневаюсь. И это значит, что он переберётся в Москву, потому что в бежецах нечего делать с такой программой. Да и столь мощного компьютера в здешнем розыске не будет примерно никогда. Незачем. Тихий маленький городок, где всё рядом. А самое серьёзное преступление — драка на рынке между двумя продавцами. Пазл сложился, и я возвращаюсь в Москву. Соглашаюсь на брак. В июне приду работать к Анастасии Леонидовне. Буду изучать старинные нотные рукописи и два раза в году приезжать в бежицы, чтобы повидаться со стареющими Мирозалией и матушкой Евпроксией, заглянуть на могилу прадеда и поболтать со служивцами. Шампанское в стакане неожиданно закончилось. Из спальни выпал Стас, посмотрел на меня одним глазом и проговорил недовольно. «Пошли, а? Без тебя там холодно и одиноко». Конец книги. Читала Ксения Широкая.